Глава вторая. 3 года спустя. Добрый вечер, дорогая семья, провозгласил Бен, сбрасывая спортивную сумку. Он побежал на кухню, чтобы поцеловать Эсси и Мию. Любимая жена и дочь. Он отодвинулся на несколько шагов вправо и обнял Барбару, которая сидела на барном стуле и разгадывала кроссворд. Любимая тёща. Барбара оттолкнула его. Бен, ты весь потный. Ты бы тоже была потной, Барби, если бы сделала подряд три боксёрские сессии, а потом побежала домой. Он снял кепку и бросил её на столешницу. Кепка упала на пол, прихватив с собой нож для масла и порез для чеснока. Эсси бросила взгляд на мать, которая закатила глаза и посмотрела в свой кроссворд. Маленькая птичка напела мне, обратился Бен к Мии. Что ты умеешь летать? Она скептически посмотрела на него. Нет, не умею. Ты уверена? Потому что я уверен, что птичка пропела, он схватил мию с кухонного стола и подбросил её в воздух. Она завизжала от восторга, он был таким скользким от пота, что казалось, мия может выпасть у него из рук. На их свадьбе Шафер сравнил Бэнс с доберманом. Справедливо, по мнению Эсси. Он был не только счастливым, бесполезным и невероятно преданным. Он был ещё и большим, неуклюжим и неаккуратным. Всякий раз, когда он входил в комнату, она начинала казаться тесной, что было одновременно уютно и немного раздражало. Вот видишь, сказал он. Ты умеешь летать? Она пустила её на пол. Бен управлял фитнес-студией Shed, созданной для людей, которые мечтают быть халками не только на совещаниях, но и в жизни. Полгода назад он разработал приложение 10 минут с Беном, в котором можно загрузить новую десятиминутную тренировку и план питания на каждый день. О приложении писали в газетах, и оно даже было одобрено несколькими известными футболистами. В результате его бизнес взлетел. Теперь у него было 10 штатных сотрудников и десятки внештатных. Но поскольку Бен не мог высидеть за столом целый день, он всё равно тренировался сам. "Где же любимая дочь номер 2?" спросил Бен. "Любимая дочь номер 2 появилась полгода назад. Эсси потребовалось почти 2 года, чтобы убедить Бена попробовать ещё раз." Почему бы не быть счастливыми с тем, что у нас есть, говорил он снова и снова. Зачем рисковать? Очевидно, Эсси понимала его опасения. Восстановление, включая лечение в психиатрической больнице, заняло месяцы. Её врач объяснил, что шансы на повторение после родовой депрессии весьма значительны. Но если всё же пришла в себя, и она хотела получить второй шанс стать такой матерью, какой всегда мечтала быть. Барбара переехала в соседний дом, и тогда Бен наконец согласился. А еще подумала Эсси, она поймала его на желании иметь сына. К сожалению, Бен так и не получил сына, но Эсси получила второй шанс. И ко всеобщему облегчению на этот раз Эсси была в порядке. Ну, в основном. "Полли спит", сказала Эсси. В такую жару уже четвёртый день температура не опускалась ниже 40 градусов, и все говорили только об этом. Подобная жара в Мельбурне случалась по крайней мере один раз за лето, но это не мешало всем говорить о ней так, как будто это что-то из ряда вон выходящее. "Жарко, да? Я не помню, чтобы было так жарко, когда я был ребёнком. Я слышал, что в четверг придет похолодание. — Похоже на то, — сказала Эсси. Посмотрим, как долго это продлится. Полли с самого начала хорошо спала, но пару недель назад она начала просыпаться через неравные промежутки времени, иногда даже каждый час. Это было похоже на жестокую шутку. Дать ей идеального ребенка только для того, чтобы в шесть месяцев у нее был такой регресс. Б. наперся локтями о стойку. — Итак, — сказал он, — "Очевидно, у нас новый сосед", я слышала, сказала Эсси. Весь Pleasant Court лихорадочно обсуждал нового соседа. Здесь не было новых людей с тех пор, как переехала мама Эсси. Энж сообщила мне вести с полей. Энж из дома номер 6 была агентом по недвижимости. Она одинокая женщина, ей под 40, она переехала из Сидней по работе. Одинокая женщина Удивилась Барбара, всё ещё глядя в свой кроссворд. Она постучала кончиком карандаша по губе. «В Сандрингеме. Почему она не купила квартиру в городе? Одинокие женщины могут жить в Сандрингеме. Может, она хочет жить на берегу моря. Но всё-таки необычный выбор, правда? сказала мама, особенно Плезант-Корт. Эсси задумалась. Плезант-Корт был определённо семейным районом. дома из красного кирпича в стиле 30-х годов на тупиковой дороге, нуждающиеся в покраске и новом фундаменте, и те продаются больше, чем за 2 миллиона благодаря близости к пляжу. Бен и Эс купили свой дом, когда он стоил меньше половины этой суммы, но с тех пор цены на недвижимость взлетела до небес. Новая соседка, кем бы она ни была, снимала своё жильё Но даже аренда обошлась бы недёшево, с тремя четырьмя спальнями и садом, который нужно поддерживать в порядке. Эсси пришлось признать, что это не самый очевидный выбор для одинокого человека. Может быть, у неё есть муж и дети, которые скоро приедут, сказала Эсси, открывая холодильник. Она вынула кочан айсберга, помидор и огурец и бросила всё на стол. Салат? Конечно, сказал Бен. И я сомневаюсь, что к ней присоединится муж. Почему? Энж сказала, что она говорила о своём бывшем партнёре. Партнёре, повторил он, когда Эсси посмотрела на него с недоумением. То есть она лесбиянка. Потому что она использовала слово партнёр? Бен пожал плечами, но с поднятой головой и улыбкой, которая означала, что он-то всё знает. Эсси взяла авокадо из вазы с фруктами. Хотя она не признавалась в этом Бену, ей было любопытно. Плазент-корт был очень правильным. Появление кого-то неженатого и без детей уже интересно. Эсси вспомнила свои дни работы копирайтером в «Архитект-дайджест», где у нее было полно друзей-гомосексуалов, а среди коллег множество людей разных национальностей. Это было похоже на другую жизнь. «Ну... Ну и что?» Я не думала, что нас так волнует чья-то сексуальность. Мы не знаем, сказал Бен, поднимая руки, за исключением Погоди, ты сказала сексуальность? Эсси обняла себя за талию его мускулистой рукой. После 8 лет брака Бен по-прежнему постоянно хотел секса. Эсси винила бы большие физические нагрузки, если бы он не повторял, что всегда был таким. Если бы я сейчас был ребёнком, Любил говорить он: "Мне бы поставили диагноз СДВГ и давали Риталин. Вместо этого родители каждый день водили меня в парк, чтобы погонять, как собаку. Иногда, если казалось, что именно это она и делает с ним в спальне. Тебе нужно принять душ", сказала Эсси. "Отличная идея. Встретимся там?" Мама Эсси отложила карандаш. "Ради всего святого, послушай, Миа, Сегодня ты можешь переночевать у бабушки. У Бэна загорелись глаза. Барби, я когда-нибудь говорил, как сильно тебя люблю. Если бы ты действительно меня любил, ответила она в ту же секунду, то не называл бы меня Барби. Бен положил руку на сердце, слово скаута. Она прищурилась. И Бэбс тоже, только не Бэбби и не Баба. Но «Ну это же так мило, возмутился Бен, как только мама вышла с меей на бедре. Затем он повернулся к Эсси. Готова принять душ? В Бэни было хорошо то, что его редко хватало больше, чем на 10 минут. 10 минут с Беном. И сегодня Эсси провела восемь из них, думая о Полле. Сначала она просто прислушивалась, не проснётся ли та, но потом её мысли переключились на то, что делать, если проснётся. А потом на то, почему же всё-таки она так часто просыпалась в последние несколько недель. Это такой этап, говорили все. Самый раздражающий из всех предположений. Такой этап. Это не диагноз и не лечение, а в лучшем случае возможность хоть что-то сказать, когда вы понятия не имеете, в чём проблема. Но Эсси не собиралась оставлять всё как есть. Я подумала: "Ты мог бы покормить Полли сегодня ночью". сказала она Бену, когда он лежал рядом с ней, раскинув руки и тяжело дыша. Она подняла голову и подперла подбородка ладонью. Нужно дать ей смесь в 10, пока она спит, чтобы продлить сон. И очевидно, это лучше делать папе, потому что иначе ребёнок может почувствовать запах материнского молока. Именно Френ из 10-го дома предложила это ночное кормление. У неё была дочь в возрасте Мии, и ещё одна на пару месяцев младше Полли. Но в отличие от детей Эсси, дети Френ спали и вообще делали всё, что должны делать обычные дети. Таким образом, она оказалась как раз тем человеком, у которого надо было просить совета. Бенуставился на неё: "Ты действительно говоришь о нашем ребёнке?" Сейчас Эсси поморщилась. "Это неуместно. Абсолютно. Эсси положила голову ему на грудь. Полежала так несколько секунд, прежде чем Бен взял её за подбородок и повернул так, чтобы она смотрела на него. Эсси улыбнулась. Он делал так время от времени. Бывало, они стояли на кухне или гуляли, и вдруг его взгляд становился совсем мягким. Он никогда ничего не говорил, в этом не было необходимости. Глаза говорили сами за себя. Она провела кончиками пальцев по животу Бена, который казался вот-вот лопнет, и он был голым и гладким, если не считать тёмной полоски волос, проходившей вниз от пупка. Его сердце тяжело и громко билось. Он бежал трусцой по улицам, конечно, когда она увидела его в первый раз. При росте 6 футов 5 дюймов его было трудно не заметить. Она уже собиралась проехать мимо, когда загорелся светофор. Эсси была так занята глядя на Бэна, что их два успело остановиться. Машина впереди не остановилась, продолжая на полной скорости выезжать на перекрёсток. Удар был мощный. Эсси выпрыгнула из машины, как и многие водители и пешеходы, но именно Бен побежал прямо на столкновение, сняв свою толстовку и прижав её краем на голове одного из водителей, чтобы остановить кровь. Эсси присоединилась к нему через несколько мгновений, предлагая свой кардиган, в то время как все остальные стояли в стороне, задыхаясь и перешёптываясь. Было так много коровы, вспомнила она, и недостаточно одежды. К тому времени, когда приехала скорая помощь, Бен стоял в нижнем белье и кроссовках. Эсси предложила подвести его домой, так как а) он был в нижнем белье, б) Он только что спас чью-то жизнь, так что она решила, что вряд ли он серийный убийца. Кроме того, потому что В, она видела его в нижнем белье, и откровенно говоря, его тело было убедительной причиной, чтобы подвести его домой. Тогда у неё тоже было красивое тело, вспомнила она, стройное, но с изгибами. У неё были каштановые волосы, которым она вечно пыталась придать небрежно-взъерошенный вид. Теперь, 10 лет спустя, её каштановые волосы были постоянно собраны в хвост, и вокруг талии уже улёкся запасной жирок, который она, казалось, не могла сбросить. Бен постоянно говорил ей, чтобы она пошла в шред и потренировалась. Но всякий раз, когда она находила время для себя, ей хотелось свернуться калачиком и уснуть. И всякий раз, когда она находила минутку, чтобы свернуться калачиком и уснуть, была поле Как по команде Полли пронзительно закричала. Я пойду, сказал Бен. После секса Бену всегда казалось, что он супергерой. Он предлагал сделать всё, хоть поделки с детьми, хоть научить Миу кататься на велосипеде. Либо он испытывал благодарность, либо хотел сбросить адреналин. Эсси была счастлива отпустить его к Полли, хотя и не испытывала оптимизма. Он читал ей рассказы и издавал глупые звуки. ходил с ней по комнате. Он, вероятно, не подумал бы сделать очевидные вещи, например, дать бутылочку или сменить подгузник. Как только он исчерпает свои трюки, он позовёт её. Но по крайней мере, она сможет закончить готовить ужин, пока он пытается. Спасибо, малыш. Она набросила халат и пошла в кухню, всё ещё прислушиваясь к поллю. Каждый раз, когда она смелилась подумать, что та заснула, Она слышала воркование или бульканье. Она уже собиралась пойти к ней, когда раздался стук в дверь. Эсси перекинула полотенце через плечо и открыла. Она посмотрела на женщину, стоящую у входа. Будучи достаточно высокой, Эсси нечасто смотрела на кого-то снизу вверх, но эта женщина должно быть была ростом около 6 футов. У неё были коротко подстриженные тёмно-каштановые волосы с густой чёлкой. Кроваво-красная помада, тяжёлые очки в чёрной оправе. Она напомнила Эсси художника или дизайнера по интерьеру. "Я могу вам помочь? Надеюсь, я не помешала", ответила та. "Меня зовут Изабель Хизарингтон. Я только что переехала в соседний дом". "О", Эсси не смогла скрыть удивления. Это та самая одинокая, возможно, лесбиянка, которая переехала в соседний дом? Эсси не знала точно чего ожидала, но точно не этого. Люди из Pleasant Court выглядели не так. Они носили джинсы или платья в пол. Губная помада была телесных оттенков, а волосы собраны в хвост. Волосы Эсси начали седеть ещё несколько лет назад, и она никак не находила времени сходить в парикмахерскую, чтобы покраситься. Не находила времени уже много лет. Извините, я Эсси Уокер. Приятно познакомиться, Эсси. Я просто обхожу соседей, знакомлюсь. Её голос, как заметила Эсси, был слегка хриплым. О, это хорошо. Эсси глупо улыбалась уже почти минуту, прежде чем поняла, что на ней домашний халат. Ой, только посмотрите на меня. Я просто отдыхаете вечером в собственном доме. Изабель улыбнулась. Как вы смеете? Эсси рассмеялась. Что ж, извините, что я ещё не заглянула к вам. Я собиралась, но у меня двое маленьких детей, и всё всегда кувырком. Да, я видела ваших малышей сегодня, когда вы сажали их в машину. Они очень милые. Надеюсь, я не кричала на них? Нет, вообще-то вы выглядели как идеальная мать. Эсси кивнула. Идеальная мать. Как обманчива может быть внешность. Она прислонилась к доверенному косику. "Я слышала, вы переехали из Сиднея по работе?" Да. Изабель не стала вдаваться в подробности. Если бы Бен был здесь, он бы заставил её рассказать больше. Он был ужасным сплетником, но Эсси решила, что если Изабель будет жить по соседству, они в конце концов всё узнают. "Моя мама из Сиднея", сказала Эсси. "Ну, изначально Мы переехали сюда, когда я была совсем маленькой. К сожалению, я никогда там не была, хотя хотела бы. — Что ты тараторишь? — подумала Эсси. — Замолчи, хватит болтать. Эсси никогда не отличалась легкостью в общении с новыми людьми и в ведении светской беседы, что постоянно от нее требовалось. Это было неприятно, ведь она хотела иметь друзей. Но у нее не было ни дружелюбия Бена, ни... ни заботы матери, ни какого-то особенного обаяния, что сразу бросалось в глаза. Эсси подозревала, что новые люди находят ее очень милой, иначе говоря, скучной. Но с тех пор, как она себя помнила, она питала невероятную самовлюбленную веру в то, что в ее личности есть нечто большее, чем видят люди, что внутри ее живет общительный человек, который пытается выбраться наружу. «Ну что ж, я продолжу обход», Наконец сказала Изабель, протягивая Эсси сложенный листок бумаги. Мой номер, на случай если он вам понадобится. Хотя ночных вечеринок не намечается. Я не знаю ни души в Мельбурне, сказала Изабель через плечо, поворачиваясь к улице. К тому же рано ложусь спать. Значит, вы в хорошей компании здесь, в Pleasant Court, крикнула Эсси ей вслед. К 10 часам вечера здесь нет ни одного огонька. И это в канон Нового года. Эсси заметила, что Изабель покачивается на ходу. Если окажется, что она не лесбиянка, Эндж будет нервничать. Муж Эндж был красавцем, и она была уверена, что большинство женщин охотятся за ним. Но Эсси не нервничала. Во всяком случае, она была странно взволнована перспективой возможной новой дружбы, не говоря уже о небольшом оживлении в Pleasant Court. Она закрыла дверь и вернулась на кухню. Она как раз заканчивала есть салат, когда появился Бен. "Ну что, разве я не самый лучший муж на свете?" Эсси нахмурилась. "Почему?" "Полли гордо объявил он: "Она крепко спит. Давай, назови меня заклинателем младенцев". Именно тогда Эсси поняла, что произошло чудо. Последние несколько минут она не думала ни о Полле, ни о том, заснула ли она. Она не задавалась вопросом, придётся ли ей идти в детскую и проснётся ли дочь ещё 15 раз за ночь. Она не думала об этом и о Полле вообще. Она была слишком занята мыслями об Изабель Хизерингтон, новой соседке.